кривая Нейлера. Я не уверен в том, что даже сейчас многие американские фермеры точно представляют, откуда именно на них обрушиваются удары судьбы. Разговоры о конкурентоспособности и свободной торговле убедили многих из них в том, что дешёвая кукуруза это спасение. К тому же, о достоинствах дешёвой кукурузы любят поруссуждать некоторые фермерские организации. Но так или иначе, со времён высоких цен на кукурузу в начале 1970-х, доходность ферм почему-то постоянно снижается вместе с ценами на кукурузу. Это заставляет миллионы фермеров всё глубже залезать в долги, из-за этого каждую неделю в стране оказываются банкротами тысячи хозяйств. Экспорт же, даже при падающих ценах, едва превышает 20% урожая. По оценкам Университета штата Айова, Вырастить бушель кукурузы в штате стоит примерно 2,5 доллара. При этом в октябре 2005 года элеваторы в штате Айова платили по 1,45 доллара за бушель. Таким образом, типичный местный фермер продаёт зерно примерно на доллар дешевле, чем тратит на его выращивание. Тем не менее, зерно продолжает прибывать. Каждый год его собирают всё больше и больше. Как такое возможно? Джордж Нейлер изучил этот вопрос и нашёл на него убедительный ответ. Его часто просят выступить на встречах по проблемам кризиса фермерских хозяйств или на слушаниях по фермерской политике, и там Джордж всегда рисует свой график, объясняя, в чём состоит суть вопроса. Сам Нейлер называет этот график кривой Нейлера. Помнишь кривую Лаффера? Ну да, примерно такая же, только это правда. Главное предназначение кривой Нейлера показать, почему падение цен на сельскохозяйственную продукцию заставляет фермеров увеличивать производство вопреки всем законам рационального экономического поведения. У фермеров, которые сталкиваются со всё более низкими ценами, есть только один путь. Если они хотят поддерживать свой уровень жизни, оплачивать свои счета и обслуживать свои долги, то единственный выход производить больше. Для того, чтобы семья фермера выжила, в её бюджет каждый год должно поступать определённое количество денежных средств. Если цена кукурузы падает, то единственный способ остаться при своих это продать больше кукурузы. Поэтому фермеры, говорит Нейлер, отчаянно пытаются повысить урожайность любым способом. Они губят свои земли, они вспахивают и засеивают неудобья, они применяют всё больше азота. И все для того, чтобы выжать из своей земли еще несколько бушелей и кукурузы. Но чем больше бушелей произведет каждый фермер, тем ниже упадут цены, раскручивая еще один виток порочной спирали перепроизводства. И при всем при этом фермеры-кукурузоводы по-прежнему меряют свой успех в бушелях с акра, и эта величина растет даже тогда, когда они оказываются на пороге разорения. Свободный рынок никогда не действовал в сельском хозяйстве и никогда не будет действовать, говорит Нейлор. Экономика семейной фермы сильно отличается от экономики компании. Когда цены падают, компания может уволить людей, может остановить заводы, может выпускать меньше гаджетов и тому подобное. В конце концов, рынок найдет новый баланс между спросом и предложением. Но спрос на продукты питания не эластичен. Люди не едят больше только потому, что еда стоит дёшево, а увольнение фермеров не способствует сокращению предложения. Вы можете меня уволить, но нельзя уволить мою землю, потому что найдётся какой-то другой фермер, которому больше нужны деньги или который думает, что будет вести хозяйство лучше, чем я. Он придёт и будет возделывать эту землю. Даже если я выйду из бизнеса, моя земля будет продолжать производить кукурузу. Но почему кукуруза, а не что-то ещё? Здесь в Вайове мы находимся в нижней части промышленной пищевой цепи. На этой земле мы производим энергию и белок, которые в основном потребляют животные. Выращивание кукурузы наиболее эффективный способ производства энергии. Выращивание соевых бобов самый эффективный метод получения белка. Возможность перехода на какие-то другие культуры Нейлор грубовато отвергает. Что я буду здесь выращивать? Брокколи? Салат? Мы в долгую вкладываемся только в кукурузу и сою. Единственный покупатель сельхозпродукции в городе – элеватор, и он платит мне только за кукурузу и соевые бобы. Что говорит мне рынок? Он говорит «выращивай кукурузу и соевые бобы» и точка. Так же поступает и правительство, которое рассчитывает свои различные выплаты и субсидии на основе урожайности чего? Кукурузы. Так вот. Тюма дешевой кукурузы распространяется всё дальше и дальше. Она способствует обнищанию фермеров, как здесь, так и в странах, которые мы экспортируем кукурузу. Она губит землю, загрязняет воду и в конце концов обескровливает федеральное казначейство, которое теперь тратит до 5 миллиардов долларов в год, субсидируя дешёвую кукурузу. Но несмотря на то, что эти субсидии идут к фермеру и составляют сегодня почти половину чистого дохода фермы, Казначейство субсидирует на самом деле покупателей дешёвой кукурузы. Правительство всегда будет управлять сельским хозяйством, говорит Нейлер. Остаётся только один вопрос: управлять в чьих интересах? Сегодня это делается в интересах Cargill и Coca-Cola, и уж точно не в интересах фермера. После обеда, когда мы с Джорджем продолжали обсуждать сельскохозяйственную политику, не думал, что я могу заниматься этим так долго. Внезапно зазвонил телефон. Билли, сосед у Джорджа, нужен был человек на огромную кукурузную сеялку. Пока мы добирались до места, Нейлер успел немного рассказать мне о Билли. У него есть все эти последние игрушки: двенадцатирядная сеялка, семена от компании Roundup Ready, новый комбайн от компании John Deere и тому подобное. Джордж закатил глаза. В общем, Билли в долгах, как в шелках. Джордж считает, что сумел выжить на ферме и не скатиться в долговую яму только потому, что нянчился со своим антиквариатом, комбайном и трактором и не поддался соблазну расширить дело. Простоватый человек лет 50 в бейсбольной кепке, из-под которой торчали седые волосы, Билл показался мне достаточно весёлым парнем, особенно с учётом того, что всё утро он провозился с порвавшимся тросом трактора. Пока они с Джорджем разбирались с поломкой, Я осмотрел его сарай, действительно набит самой современной сельхозтехникой. Я спросил Билли, что он думает о кукурузе БТ, которую сеет. Этот сорт продукт генной инженерии. Он сконструирован так, что сам производит свой собственный пестицид. Билли подумал и сказал, что это лучший сорт. Я с этих семян получаю по 220 бушелей с акра, 11 тонн с гектара. Примечание редактора. Похвастался он. Что ты на это скажешь, Джордж? Джордж собирал с акра чуть меньше 200 бушелей, но он был слишком вежлив, чтобы сказать, что в пересчете на акр он почти наверняка получит больше денег, вырастив меньшее количество кукурузы, но затратив на это меньше денег. Но в Айове право хвастаться всегда принадлежит человеку, собирающему самый большой урожай, даже если этот урожай его разоряет. В ангаре, расположенном через дорогу, я заметил блестящий хромовый нос Айове. Автогигача с прицепом и спросил Билли, зачем он ему. Он объяснил, что взял подработку перевозки на большие расстояния, чтобы сохранить ферму на плаву. Придётся немало поездить, чтобы заплатить за все эти игрушки, усмехнулся он. Джордж бросил на меня гордый взгляд, в котором читалось: "Ну, что я тебе говорил?" Но мне стало жалко Билли, особенно когда я подумал, сколько ещё ему предстоит сделать, чтобы сохранить свою ферму. Я вспомнил строчку Генри Дэвида Торо: Люди стали орудиями своих орудий. А может быть, этот фермер, наматывая ночные мили на межштатной автомагистрали номер 80, всё-таки задумывается о том, как он дошёл до жизни такой и на кого сейчас на самом деле работает? На банк, на компанию John Deere, на Monsanto, на Pioneer, на Cargill? 220 бушель кукурузы с Акра это поразительное достижение, но оно не принесло билли такого процветания, как этим компаниям. Ну и, конечно, есть ещё сама кукуруза. Если бы она могла иметь собственное мнение, то несомненно, подивилась бы абсурдности этой ситуации и порадовалась бы большущей удаче, которая ей привалила. Ведь кукуруза стала исключением из обычных законов природы и экономики. А в эти законы встроены жестокие механизмы, мешающие дикому бесконтрольному распространению вида по планете. В природе популяция схлопывается и гибнет, когда у неё не остаётся запасов пищи. На рынке переизбыток товара угнетает цены до тех пор, пока либо рынок не поглотит этот излишек, либо дальнейшее производство товара не потеряет всякий смысл. И только кукурузу люди освободили от любых ограничений. Даже если выращивание кукурузы означает для них верное разорение, они всё равно увеличивают её производство с максимальной возможной скоростью.